В народе желтый донник называли «буркун», «барко», «женский донник», «донец», «желтый цвет», «заячий холодок», «седаш», «мольная трава», помогает от моли, «христовник». Курильщики добавляли сушеные цветы доника в махорку для запаха, а хозяйки его травой парили горшки, чтобы молоко не скисало. И все же главное достоинство желтого донника — кормовое. Чуть только весной обсохнет и зазеленеет лук, скот уже может есть питательный, молокогонный донник. Да и когда сомкнутся травы, ни коровы, ни овцы, ни свиньи, если они привыкли к доннику, от этого белкового корма не отказываются. Сено желтого донника душисто, привлекательно, хорошо поедается скотом в стойлах. Косят его до бутонизации. Если донник зацвел, перестоял, Скот на пастбищах его почти не трогает, обирает одни листочки. В этом случае полезно растение заселосовать в смеси с или использовать на зеленые удобрения. На влажных лугах донник содержит меньше кумарина, чем на суходолах. Желтый донник в диком виде обилен только в южной полосе страны и в заволжье. Обычно же его заросли не густы и не велики. Семена дает, как и белый донник, на второй год. В среднем растение высотой около метра, но на молодых залежах. И при возделывании достигает чуть ли не трех метров. У ранней формы желтого донника вегетация длится 60 дней, у поздней в два раза дольше. Как медонос дает 200 килограммов меда с гектара. Высевается вместе с Вацельей вблизи пасек, по склонам оврагов, на полянах. Кстати, за нектароносность род донников и получил латинское имя – мелилотус – медовые клевера. В сухих, неплодородных степях, где нещадное солнце, мало воды и засоленные почвы, урожай сена обеспечат донники – высокий, зубчатый и вожский. Эти травы не подводят нигде. Борщевик Это, пожалуй, самая исполинская из наших трав. Стволою иногда разрастается чуть ли не в длиной. Листья, рассеченные на крупной доли, грубые, шерстистые и тоже величины необычайной. Борщевики за мощный облик, так и прозваны ботаниками. Трава Геракла, Хераклиум. В народных говорах зеленый великан известен как медвежья лапа. Борщевики селятся на пойменных лугах и вальшаниках, в лагу и в разреженном осиннике. Отыщутся борщевики в придорожном бурьяне и на жирной земле разобранного жилища, занятой лопухами, полынями, крапивой, чертополохом, дурнишником и другими рудеральными мусорными растениями. Трава Геракла заходит и на пастбище, но подолгу там не уживается. Выпас гуртов мешает. Борщевиков в нашей флоре много, до сорока видов. Среди них есть гиганты и просто крупные травы. Первые встречаются нечасто, приурочены в основном горным районам. Их так и называют – травы открытых каменистых склонов и скал. Вторые попадаются во множестве, селятся преимущественно в долинах рек и на равнинных лугах. Это луговые виды. Они требовательны к почвам, уживаются лишь на богатых питательными веществами и в меру увлажненных. Один из представителей луговых видов – борщевик сибирский, сибирикум. Повсеместно распространяется в Сибири, на ее западных просторах и в европейской части страны. Как же он выглядит? Борщевик сибирский – крупный травянистый двулетник. Первые лето развивает розетку листьев. На другой год цветоносный стебель, увенчанный многолочевым зонтом. В природной обстановке этот вид не успевает за два года возмужать и принести семена. Обычно на это уходит у него пять лет. Но вот борщевик властно выкинул ребристый стебель, обметанный щетинками, расправил тяжелые тройчатые листья и зацвел. На дворе молодое лето, середины июня. Столько звона, гомона и ярких красок, что мы почти не замечаем этого, казалось бы, рядового природного явления. А борщевик уже накопил в ботве много сахаров, белков, витаминов, и ежели его сейчас не срезать на корм, то в дальнейшем он загрубеет, застареет, превратит в ничто все свое богатство. Торопись, косарь, смахни высокую траву вместе с малой, заготовь питательный корм.